ЭПИЗОД ДЕВЯТЫЙ С ГЛУПЦАМИ НЕ СПОРЬ Совсем поздно ночью, когда солнце повисло низко над северным горизонтом, Хельги улизнул с корабля поискать особенные валуны, стоявшие, как объяснил Лотер, каждый на нескольких других поменьше. Было страшно, но любопытство возобладало. Да и не собирался он уходить далеко. Он сперва даже вздрогнул, увидев рыжего луга колено преклоненным. Но потом разглядел две палочки, связанные на и успокоился. Все ирландцы — христиане. Можно было с самого начала сообразить, что к чему. Луг заметил присутствие Хельги, но молитву не прекратил. Хельги сел неподалеку и стал смотреть, как луг шевелит губами и делает священные знаки у себя на груди. Он не боялся, что помешает ирландцу. Брат говорил, христиане любят славить своего бога в людных местах. — Ты молился белому богу? — спросил Хельги, когда лук поднялся с колен. Ирландец кивнул, а потом указал на будто выстриженные волосы у себя над лбом. Видишь, это теперь все заросло. А раньше здесь была танзура. — Я монах. Хельги много слышал об удивительных людях, которые не носили оружие и не брали себе жен. Но видеть живого монаха ему не приходилось. Он поудобнее устроился на подушке серого мха. «Расскажи мне об этом. Ведь вы, ирландцы, умеете рассказывать, занятно. И еще я хочу, чтобы ты выучил меня своему языку. Все мои родичи ходили к вам в западную страну, и я там побываю». Луг подошел к нему и сел рядом. — Теперь у меня другой рассказ на уме, Хельги, сын Хельги. И тоже очень занятный. Хельги вскинул на него глаза. — Ты назвал меня по имени Ирландец? Монах улыбнулся доброй улыбкой. — Надо быть сыном хорошего отца, чтобы грести, как ты вчера, и не жаловаться на холод. Хельги отвернулся, чувствуя, что краснеет. — Ему-то все это виделось совершенно иначе. «Ладно», — буркнул он, пряча смущение, — «о чем ты собирался мне рассказать?» «О том», — ответил ирландец, — «как я сам угодил к ним на корабль. И, может быть, это научит тебя и предостережет. На вашем языке такое называется «страндхук». Ракни и еще один вождь, с которым они тогда вместе ходили, решили поживиться в нашем монастыре». Откуда ему было знать, что у нас только что случилось немирье с другим монастырем, так что кроме пленников нечего было взять? Его людям показалось, что меня можно будет с выгодой продать на торгу, но я всех раскидывал, пока не подошел оттер и не скрутил меня один на один. Тогда меня связали и бросили в трюм, где сидел уже Карк. Его еще раньше взяли в каком-то датском дворе, и там он тоже был рабом. Вот так я оказался в плену. И думал, что верно, всю жизнь буду пасти свиней где-нибудь в северном мере. Однако Господь покарал викингов штормом, вроде того, который загнал нас сюда, но только еще похуже. И второй корабль опрокинулся у всех на глазах. Рак не хотел спасти людей, но вытащили всего троих. Вот тогда кто-то сказал, что морским богам нужна жертва, и для этого могут пригодиться пленники, сидящие в трюме. Эльги молча кивнул. Такое случалось. Я решил, — продолжал Лук, — что гибель приблизилась и начал молиться. Но ответил тем людям, что больше проку будет дать нам в ведерки. Сначала мы с Карком черпали воду, потом рак не пришлось посадить нас на весла а те, кто держал в руках весло, уже не продают на торгу. Хельги снова кивнул. Желтое небо на севере задумчиво тлело, не потухая и не разгораясь. Хельги проговорил. Ты верно пожелал остаться у Ракни, потому что решил попутешествовать, но от оружия отказался, ведь ты монах. Луг ответил. Я прочел множество книг о храбрых и праведных людях, пересекавших море на кожаных кораблях, А теперь Господь дал мне случай самому посмотреть на чудеса. Рак не великий мореплаватель, и путешествует всюду, куда может добраться на корабле. Когда-нибудь я вернусь в свой монастырь и поведаю братьям о походе на Свальбард. И о том, — вставил Хельги, — как отомстят Вагну, сына Хадда из Вика. — Да, — повторил Луг медленно, — и о том, как будет убит Вагн, сын Хадда из Вика. Но я не все еще тебе рассказал. Карк повадился служить Оттуру после того, как тот спас жизнь нам обоим. Карк, бедняга, уже не находит счастья в свободе, ибо не ведает, что такое свобода. Отру это наскучило, и он не случайно посоветовал тебе выкинуть его рыбам, а потом позвал к себе на весло. — Ты сам решишь, как поступать, но я бы предложил тебе быть осторожней. Господь не дал Карку большого ума. Карк просто хочет служить отуру и думает, что без тебя для него все станет, как прежде. Хельги повел плечами. Толстая вязаная рубашка неплохо выручала его, но из темной расселины натянула сырым сквозняком. — Я не боюсь Карка, — сказал он ирландцу. — Я не стану с ним спорить, ибо Один не советовал спорить с глупцами но ты пожелал меня предупредить, и я тебе благодарен». Когда они вернулись на корабль, Оттер уже лежал в своем спальном мешке. Хельги прокрался по палубе и неслышно устроился рядом, чтобы не потревожить его. Но Оттер приподнялся на локти и сказал, «Я давно хочу спросить, а нету ли у тебя дома сестренки на годок постарше, чем ты?» «Нету», — ответил Хельги удивленно. «У моей матери никого больше нет, кроме меня». «Жалко!» — сказал Лоттер и закрыл глаза, сунув руки под голову. А Хельги задумался, с чего бы это викингу понадобилось спрашивать его насчет сестры. Ему вдруг показалось досадным, что у него не было сестры и нельзя было похвастаться перед оттором ее красотой. И он почти уже решил рассказать ему о Вальбюрг. Однако в последний момент хватило ума промолчать. Ведь если бы Отор разок появился около Вальбьорк в Кетелевом дворе, ему Хельге определенно незачем стало бы туда приезжать.